Руна Атал – наследство, наследие, наследие предков, родина, ограда, собственность, свершение, разделение, отступление. В точке Атал Асгард с Мидгардом соприкасаются, а человек найти Своих богов всю жизнь старается, но никогда никто нам не подскажет, где дорогу мы найдем, и только сами понимать должны, где истинный наш дом. Цель путешествия по колесу футарка найти опору, центр свой. Как в сказке, после долгих приключений Вдруг дома оказался сказочный герой. Атал – родовая усадьба, нажитое добро, Оградой укрытое и неотчуждаемое оно. Атал – это истинной родины, И очага обретения. Человек заслужил, И судьба проявляет благоволение. В старину служивый, Отойдя от военных дел, Получал дом и земельный надел. Отдал процветание в доме, Гармония с внешней средой, И во внутреннем доме тоже покой. Через отал от предков даны нам качества врожденные, таланты и способности в душе запечатленные. Атал есть также разделение. Настало время. Расходящихся путей То, что должно уйти, уйдет само Об этом не жалей Изжившее отсеиваем, как шелуху И разобщаемся и Если надо отступить, то отступаемся Атал одновременно и преданность, и свобода. В противопоставленных понятиях заложена атал порода. Откуда преданность? От почвы, в которую мы все посажены. Когда есть почва, есть питание – Есть корни, и развитие идет отлажено. Да, иллюзорно человеческое я, и не имеет космических значений, но я имеет смысл на Земле, в его родной среде и окружении. Всегда во всем существовал принцип. Ограничения. Как только оторвался от корней, взамен идет уничтожение. Мы, люди, не всесильны, Отсюда ограниченность предел, Пусть даже в бездны личностных возможностей проникнуть человек сумел что есть свобода. Абсолютная свобода ⁇ миф. Такой свободы не бывает. Как только человек достиг свободы, он тут же исчезает. Между свободой и определенностью баланс необходим, и мы собой являемся. До той поры, пока народу, времени чему-то мы принадлежим, отдал структуру, форму жизни создает и связывает все от рода к роду. И этого нельзя терять в обмен на фикцию и на абстрактную свободу. Артал нас учит быть свободным и одновременно на фундаменте стоять и почву для себя, в самом себе искать. Символ Артал ⁇ священная ограда, и ты туда посажен, где По закону соответствия тебе сидеть и надо. В другой ограде ты не выживешь или усохнешь, А может, как пузырь раздутый лопнешь. Все к своей почве прикрепляется, А дар свободы ограниченно нам посылается. Он ограничен Нашей возможностью принять Нельзя брать больше, чем необходимо Чтоб себя не разрушать Наследие, наследство Это пища, формирующая нас А Тал нас учит, чтоб ими, Родину Свободным оставаться В тот же час Обратная тал пришла И говорит Произошел отрыв От почвы Вам промедление Полезно Для восстановления Связей прочных Притом вы в старых путах Все еще бредете Жизнь как поток А ваш поток окончится в болоте. Сатал, работая, Творческие способности раскрываются, Желаемое достигается, Дом и имущество надежно запирается, От сглаза и от порчи спасаются. Сам Один Атал применяет, когда девушку привязать желает. Ведь владение связывает, а Руна Атал запирает. Все люди разделяются горизонтально размерами наследства. У каждого свои способности, свой опыт. И путь, определенный с детства. Все движется само собой. Мы все в потоке жизни сей. Поток нельзя подталкивать, Протискиваясь к цели побыстрей. И мы бежим, бежим. Поток сопротивляется, ведь Ускорением и бегом принципы потока нарушаются. Потока нет без русла, а человека нет без формы. Он никак не проявляется, и все характеристики индивидуальности теряются. Батал заложен принцип. Близнецов, а воздух движется вблизи планет. Само движение возможно лишь в пространстве, А вне пространства его нет. Здесь преданность и здесь свобода. Силою атал противоположности Соединяются, и человек над ними поднимается.